Бирилюзского района купила у конвоя десять вагонов ссыльных, полтысячи человек, для своих колхозов на реке Чулым, и проворно перекинула их на 150 километров к северу Атачинска. А назначены они были, но не знали, конечно, об этом, Саралинскому рудоуправлению в Хакассию. Те ждали свой контингент, а контингент был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 провал жизни узнавали только те спецпереселенцы кого посылали в колхозы спорят некоторые теперь и не вздорно вообще колхоз легче ли лагеря ответим а если колхоз и лагерь до соединить вместе вот это и было положение спецперееленцев в колхозе от колхоза то что пайки нет только в посевную дают семисотку хлеба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 Отметка еженедельно До комендатуры. Несколько километров. Старухе 80 лет. Берите лошадь привозить При каждой отметке каждому напоминается. Побег. 20 лет каторжных работ. Рядом комната оперуполномоченного. И туда вызывают. Там поманят лучшей работой. И угрозят выслать...